Меня просто доколе тревожит, если кто-то поблизости ложит. Но как только услышу «кладет», мой недуг очень быстро пройдет. Каких только оправданий не придумывает народная этимология неграмотному глаголу ложить. Одно из них звучит так: ложить это помещать на ровную поверхность, то есть на ложе, а класть это помещать в углубление, взорвать клад. Звучит захватывающе, но лингвисты все эти гипотезы опровергают. Ложить нельзя, не на ложе и в землю. Можно только класть. Я кладу. Ты кладешь, Не ложишь. Он кладет, не ложит. Мы кладем, не ложим. Вы кладете, не ложите. Они кладут, не ложат. С самим глаголом класть тоже нередкие проблемы. Упутую о том, что ни в коем случае нельзя говорить ложить. Многие начинают от страха образовывать такие глаголы, как покласть и перекласть. Вспомните генерала Бурдуна из фильма День выборов. Наши отношения налаживались и будут налаживаться. Отставить. Ложить неправильно, правильно класть. Наши отношения накладываются и будут накладываться. Отношения, конечно, не могут накладываться, а вещь нельзя ни покласть, ни перекласть. Глагол класть с приставками не употребляется. Трудности вызывают частые формы прошедшего времени. Все понятно, в настоящем ложить нельзя, но ведь в прошедшем можно сказать ложил. Рассуждают те, кто никак не может разобраться в этих глаголах. Нет, и в прошедшем времени ложить нельзя. Правильные формы клал, клала, клали. Можно перефразировать с помощью этого глагола известную скороговорку: Клара кораллы, Карла куда-то клала. Так что всякий раз, когда хотите сказать, что кто-то ложит, вспоминайте о Кларе, Карле и кораллах.